Но там мудрить-то было нечего. Подобные симптомы — признак мозговых опухолей, даже если у пациента отсутствует обонятельные галлюцинации. Знаешь, что дерьмом пахнет, то тухлятиной, то попкорном и прочим. Мой приятель сделал ему серию рентгеновских обследований, и направил в клинику для анализа спинного мозга. И ты представляешь, что они обнаружили? Халик покачал головой. Этот парень по учебе лучшей тройки студентов университета, но оказалось, что у него почти отсутствует мозг. В центре черепной коробки обнаружилось несколько переплетенных жгутов из ткани коры головного мозга. Эдакая макраме, представляешь, что... Мой коллега показал мне снимки. Просто поразительно. Эти жгуты управляли всем. От дыхания до оргазма. Остальная часть черепушки была занята спинно-мозговой жидкостью. Понять такого мы не могли. Получалось, что эта жижа осуществляла его мыслительные процессы. Но так или иначе, Он по-прежнему учится, по-прежнему страдает от мигрени и выглядит как человек, страдающий от мигрени. Если не поймает от сердечной болезни где-то после 40 лет, у него это может и пройти. Хустон выдвинул ящик с стола в очередной раз, повторил кокаиновую процедуру, предложил Халику Но тот только покачал он головой. «Или вот еще», — продолжил Хустон, — «лет пять назад пришла ко мне пожилая дама, жаловавшаяся на боли в деснах. Она, правда, уже умерла. Если назову тебе ее имя, сразу вспомнишь. Короче, я ее осмотрел и глазам не поверил. Последние зубы у нее выпали лет десять назад. Ей уж было под 90 Так вот, у этой бабки прорезались новые зубы. Пять штук. Неудивительно, что десны болели. Третья партия зубов пошла. И это восемьдесят восемь лет. «Ну и что ты сделал?» — спросил халик Он слушал доктора в полухах, как убаюкивающий жужжание или тихую музыку в магазине поношенных вещей. Голова была занята другим. Наверняка кокаин Хустона не давал такого чувства удовлетворения, какое он теперь испытывал и смаковал. Промелькнув, был образ цыгана с разлагающимся носом, но в нем сейчас не было больше той темной силы, которая вызывала хронический страх. — Что я сделал? — переспросил Хуст. — Господи, да что я мог сделать? — прописывал ей в вариант мази нум чем смазывают десны младенцев, когда у них прорезываются молочный зуб До смерти у нее еще успели вырасти дополнительно три зуба. Я и с другими случаями сталкивался сколько угодно. Каждый врач имеет дело с такими вещами, которым порой нет объяснений. Мы ни черта толком не знаем хотя бы о метаболизме. знаю что это? Химические реакции в клетках, которые поддерживают нашу жизненную энергию, обмен веществ. Есть, к примеру, такие люди, как Данкен Хопли. Знаешь его? Халик кивнул шеф полиции Фейервью, гонитель цыган — это таки вариант местного Клинта Истуда. «Он живет так, словно каждая еда последняя в его жизни», — сказал Хулстон. «Святой Моисей, я в жизни не видывал такого обжору. Но вес у него сохраняется постоянно на 170. Поскольку рост у него 6 футов, то вес его как раз в норме. У него метаболизм буквально кипит. Он сжигает калории вдвое быстрее, чем, скажем, Ярд Стивенс. Халлик кивнул. Ярд Стивенс был хозяином единственной фейервью-парикмахерской под названием «Выше голову», а весил не менее 300 фунтов. Иной раз думаешь, не иначе ему жена шнурки на ботинках завязывает.